Глава тридцать первая. Питер поднял на меня взгляд и заметно побледнел. Видимо, впуская меня в комнату своей невесты, он не ожидал того, как я этим воспользуюсь. Глорис. Тихий шепот, но недостаточно тихий, чтобы я его не услышала. «Все еще нет», — ответила я. «Но я могу быть ею для тебя сегодня, если хочешь. Только сегодня». Он шагнул навстречу. Его руки легли на мою спину так бережно и нежно, словно я была сделана из фарфора. Пальцы подрагивали, едва касаясь голой кожи. Глаза лихорадочно блестели. Он сглотнул и потянулся губами к моим губам. «Не спеши». «Конечно», — хрипло выдохнул он, послушно выпрямляясь. «Кажется, сейчас он был готов согласиться с чем угодно» смотрел на меня так будто и вправду я это она ты даже не предложишь мне ужин питер не сводил с меня сумасшедших глаз в доме шаром покати и я отпустил прислугу виновато забормотал он мы можем что нибудь заказать или если хочешь куда нибудь сходим здесь рядом есть нет перебила я еще не хватало появляться в их высшем обществе в таком виде и встретить кого то из знакомых например фила При мысли о Филе сердце привычно ржалось. Кстати, а почему бы и не появиться? Он вовсе не заинтересован во мне, раз уж позволил исчезнуть из своей жизни. Вернее, даже не позволил, а сам выставил, захлопнув дверь за спиной. Увидев меня сейчас, он бы точно заметил, я могу блистать не хуже его вселенной. И мужчины не сводят с меня восхищенных взглядов, таких, каким сейчас смотрит Питер. хорошо «Тогда я что-нибудь закажу», — кивнул Питер, однако с места не сдвинулся. Отчего-то я была уверена, что он не собирается на меня набрасываться, а приди ему в голову нечто подобное, я смогла бы остановить его одним жестом, и уверенность только росла с каждой минутой. Почему Фил считал, что Питер — убийца? Бедняга боготворил свою невесту, это же видно на каждом снимке, в каждом его взгляде. впрочем Может быть, Фил знал что-то такое, чего не знаю я? Например, что Глорис изменяет петру Например, с ним самим? Думать о Глорис в объятиях Фила было неприятно. Но не зря же Фила спустя годы все еще волнует та история. Значит, девушка много значила для него, а это в корне меняет дело. Когда в отношениях появляется ревность, страстный поклонник запросто может превратиться в жестокого убийцу. У меня сейчас появился шанс, чтобы все выяснить. Именно сейчас, потому что потрясенный Питер запросто может выдать тебя если, конечно, ему есть что выдавать. Было бы неплохо, — ответила я, мягко высвободившись из затянувшихся объятий, развернулась и пошла в гостиную. Продолжать стоять в коридоре не хотелось. В гостиной, по крайней мере, больше места. И там есть свет. Там все равно спокойнее. Спорить Питер не стал. Он вообще, кажется, потерял способность возражать. Он последовал за мной, попутно набирает цифры на телефоне и диктуя название блюд. Вдвойне хорошо. Вряд ли он станет убивать меня, пока ожидает курьера из ресторана, даже если я везде и всюду ошиблась. Я уселась в кресло, взяла бокал с остатками вина и отпила, стукнув стеклом о зубы. «Ты очень красива». Питер небрежно бросил телефон на столик и опустился на пол у моих ног. Он обнял мои колени, прижался к ним щекой. Его рука медленно скользила по гладкой поверхности ткани вверх-вниз, вверх-вниз. Ласково и нежно. Я сглотнула и заговорила, стараясь не выдать страха и дрожи в голосе. «Ты ведь ревновал ее?» «Слишком красиво. Слишком много мужчин было рядом. Слишком многие были влюблены в нее». Это, наверное, непросто. Ты не знала, Глорис. Она выглядела такой... Такой раскованной, такой непосредственной, свободной, вызывающе дерзкой, но... То пустое, обман. На самом деле трудно себе представить кого-то вернее и постояннее. Она была не способна на предательство. Если бы мне следовало ревновать, я узнал бы об этом первым. И... Она была весьма старомодна в вопросах любви. Она собиралась хранить невинность до свадьбы. Я молчала, обдумывая то, что он сказал. М да Или Глорис действительно была уникальной красавицей, которая не замечает, какое впечатление производит на мужчин, или ей удалось убедить в этом своего жениха, что тоже свидетельствует об удивительных способностях. В любом случае речь идет о ком-то весьма неординарном. — Что ж, хранить невинность до свадьбы — отличная идея, если ты собираешься женить на себе богатого идиота. Нет, я не доверяла Глорис. — Как думаешь, кто мог ее убить? — задумчиво спросила я. — Только какой-то псих. Один из тех, кто сходил по ней с ума, но слишком хорошо понимал, что не получит ее. — То есть практически кто угодно, — уныло подытожила я. Да уж, кажется, легче моя задача не стала. Она стала только сложнее.